Глава шестая Мгновение, и Макаров швыряет мне кожаную сумку, которую я рефлекторно пытаюсь поймать правой рукой, вскрикиваю от боли и роняю на землю. Чертов старик явно сделал это нарочно, судя по довольной ухмылке. Эки, ты неженка! Неженка? У меня все пальцы сломаны, — возмутился я. Если рана не обработать, то может развиться гангрена. Так обработай, — пожал плечами старик. Чем? «В доме или машине есть аптечка?» «Аптечки для слабаков. Вон там, справа от дома, есть ручей. Обмой руку и замотай подорожником». Макар усмерил меня недовольным взглядом. «Ты хоть знаешь, как выглядит подорожник?» Я сперва решил, что он шутит, но старик выглядел совершенно серьезным. «Обмыть руку в ручье?» — переспросил я, все еще не веря в происходящее. Я-то думал, что наконец-то выбрался из передряги, и смогу спокойно отдохнуть, не говоря уже о лечении и нормальной еде. А в результате получил еще больше издевательств от того, кто, по идее, должен был мне помочь. «И не стоит недооценивать силу подорожника, он отлично рассасывает воспаление», — заверил меня старик. «Между прочим, многие лесные хищники чувствуют кровь за сотни метров, так что я бы советовал сделать это быстрее, заодно и одежду ополосни». Поняв, что на квалифицированную медицинскую помощь мне рассчитывать не стоит, я послушно побрел к ручью. По крайней мере, смою кровь и взбодрюсь. Обойдя дом, я действительно увидел небольшой ручеёк. Смыв корку крови с руки, я тихо выругался. Пальцы превратились в темно синие набухшие сардельки, которыми я не мог даже пошевелить. Острая боль перешла в стадию тупой, ноющей и даже терпимой. Но только до тех пор, пока я не касался руки. Нос тоже распух и добавлял дискомфорта. И вот эта травма была особенно обидной, поскольку получена от мелкого старикашки просто ни за что. Чему меня в таком состоянии собирался учить этот вредитель, я совершенно не понимал. Да и кто он вообще? Слова психушки были правдой или все-таки глупой шуткой? Когда я умылся, приложил к руке подорожник, вдруг действительно сработает, и принялся очистить одежду из кустов, неожиданно раздался подозрительно знакомый голос. Пс, парень! «Хухлик?» — переспросил я. «Что ты тут делаешь? Я думал, ты отправился в отпуск». «Хотел, но не смог бросить тебя здесь одного. Поэтому теперь рискую жизнью, чтобы спасти тебя от этого психа», — тихо проговорил карлик, оставаясь невидимым. «Беги отсюда, крошка Ро. Как можно скорее и как можно дальше». «Куда бежать-то? Мы в лесу черт знает где». «Отбеги на пару километров. Дальше я помогу тебе выбраться к дороге. Поймаем машину». Вернемся в город и убедим Джи, что отдавать тебя этому психу — плохая идея. В чем-то я был согласен с Хухликом. Подтверждением его слов служил совершенно не дышащий сломанный нос. Но происходящее окончательно выбило меня из колеи. Почему психу? И зачем Джеймс вообще отдал меня этому старикашке? Кто он такой? Макаров — учитель Джеймса. Один из первых медиумов. А может, и самый первый. Никто точно не знает, сколько ему лет» но даже на фотографиях столетней давности он уже выглядел как старик, и с тех пор нисколько не изменился. Возможно, он является одним из немногих мастеров в своей области. А главное, старик обожает мучить людей, существ, призраков, всех». «Ого, вот это неожиданность. Видимо, Макаров — легендарная личность и явно обладающая навыками и знаниями, которые действительно могут мне помочь. Но он достаточно силен, чтобы справиться с Садако», — уточнил я. «Само собой!» — раздался голос Макарова. Старик почему-то появился не со стороны дома, а ровно с противоположной. «Вот только как я уже сказал ранее, я не стану этого делать. Это ведь не весело!» Хухлик сразу замолчал, сделав вид, будто его тут нет. «С кем ты тут разговариваешь?» — с усмешкой спросил Макаров. «С Хухликом!» — тут же ответил я, не в силах соврать. «Предатель!» — раздался обиженный крик из пустоты. Старик тут же протянул руку в сторону и сжал пальцы, которых непонятным образом материализовалась шея хухлика, а следом и сам карлик. «Ха! Приветствую, хозяин!» — прохрипел он. «Давно не виделись?» «Ты, видно, забыл, что со мной играть в прятки бесполезно», — осклабился Макаров. «Знаешь, а ведь я был слегка обижен, что ты не навещал меня в больнице. Ну, знаешь, апельсинчики бы принес хотя бы, или картошечки жареной». Так значит, слова о психушке были правдой. Неужели Макарова выпустили только ради того, чтобы он помог мне? Хотя, если он настолько силен, то как его вообще могли удержать в больнице? «Да все, дела, дела!» — с трудом ответил монстрик, буравя меня недовольным взглядом. «Деловой он стал, видите ли». Старик сжал кулак еще сильнее, и хухолик буквально лопнул, разбрызгав зеленую слизь вокруг. э э «Он же не умер?» — уточнил я, уже примерно представляя возможности зеленого карлика. «Но все равно неприятно, наверное, вот так разбрызгиваться, к тому же по моей вине». «Нет, конечно», — вытирая руку об мое плечо, ответил старик. «Восстановится через полчасика». И в ответ на мое офигевшее от такой наглости лицо пояснил. «Что? Ты все равно уже грязный». В этом он был прав. Одежда на мне выглядела даже хуже, чем я сам хотя я честно пытался почистить ее водой. «И какой у нас дальнейший план?» — устало спросил я, смирившись с наглым поведением старикашки. «Садака убьет меня через два дня, при условии, что я не скопычусь раньше от проклятия. У вас случаем нет с собой пары доз препарата «Жизнь-про»? Мне бы они очень помогли не умереть раньше этого времени». «Вся эта современная медицина для слабаков», — щелкнул меня по носу старик, заставив вскрикнуть от боли. «Ты должен сам справиться с проклятием и его последствиями. И, разумеется, я научу тебя, как это сделать». «Сломанный нос — тоже часть обучения?» — зло спросил я, моргая следящимися глазами. Макаров вновь растянул тонкие губы в довольную ухмылке. «Боль, вообще отличный учитель. И скажи спасибо, нос я тебя уже вправил». Пощупав лицо, я с удивлением понял, что нос не только выправлен, но и снова может дышать. Я бы действительно сказал спасибо, если бы он сам же мне его недавно не сломал. «А можно так же по руке щелкнуть?» — спросил я, выразительно помахав синюшными пальцами. «Это так не работает. К тому же обучение пойдет значительно быстрее, если будет присутствовать болевой стимул». «По-моему, он действительно больше походил на психа, чем на того, кто учил спокойного и очень расчетливого Джеймса его профессии». «Как сломанная рука может помочь в обучении аммёдо?» — недовольно спросил я. «При чем тут аммёдо?» — удивился Макаров. «Я никогда и никого не обучал этой японской фигне. Джеймс сам углубился в тему с рунами. Может, потому, что всегда придавал слишком много значения бумажкам. Символизм — сильная штука, но все таки он ограничивает. А я — за полную свободу выражения силы». Я не очень понимал, о чем он говорит, но, наверное... Это нормально для речей человека, только что выпущенного из психушки. Или сбежавшего. Чему же вы будете меня учить, если не меду Выживать. А меду лишь инструмент, способ концентрировать силу и намерение. А я научу тебя управлять силой самой по себе, потому что писульками Садаку точно не победить. Эти методы хорошо работают только на слабых призраков. Круто. Я даже обрадовался, но как-то неуверенно. «И с чего начнем? «Принеси в дом воды, наколи дров и накопай картошки на огороде». На мгновение я представил старика в образе мистера Мияги из «Малыша каратиста». Но интуиция подсказывала, что это не специальное упражнение. «Какая-то странная у вас тренировка». «Тренировка?» — переспросил Макаров. «Я три года провел в психушке, где меня кормили только таблетками, кашей и супами». Хочу нормальной жареной картошечки с грибами и мясом. Чем быстрее ты справишься, тем быстрее я начну тебя готовить к встрече с Садако». Поняв, что в этом старик вполне серьезен, я послушно побрёл к дому, мысленно прикидывая, не лучше ли было остаться в плену у Орлова. Там хотя бы было понятно, что со мной будет дальше. Константин Орлов сидел за столом, нервно щелкая ручкой и периодически икая. Льдисто-голубые глаза не выражали никаких эмоций, но в их глубине тлело пламя холодного безумия. На экране ноутбука перед ним в замедленном темпе прокручивалась запись с камер наблюдения в подвале. «Как этот мелкий ублюдок смог сбежать?» Кратчево спросил он главу охраны. Грегори Клейн старался сохранять каменное выражение лица, но это было непросто. Мысленно он клял себя в том, что не ушел от Орловых вместе со своим заместителем еще на той неделе. Клана работала с этой семьей не первый год, но после того, как их интересы пересеклись с Михайловыми, взяла отпуск и возвращаться из него явно не собиралась. Через телевизор? Мы же не знали, что существо умеет открывать двухсторонний портал, через который может пройти любой желающий. Я это и сам прекрасно вижу на записи. Орлов стукнул по столу кулаком. «Зачем охранники вообще вошли в камеру и позволили ему освободиться? Вы же сами велели проследить, чтобы существо не убило его сразу. Вот они и исполнили ваш приказ. Точнее, попытались». Орлов неохотно кивнул. «Допустимо. Но какого черта они не справились с этой тварью? Ты же лично подбирал бойцов. Специалисты, сильные бойцы, говорил ты. Кто же знал, что существо настолько опасно?» Пожал плечами Грегори. Он ненавидел оправдываться, а в последнее время приходилось делать это все чаще и чаще. К тому же в небольшом помещении толку от способности практически нет. Они бы поубивали друг друга, используя силу на полную. «А так и умерли от волос монструозные девчонки», — недовольно констатировал Орлов. «Это гораздо лучше». «Я предлагал убить пацана сразу, пока никто не узнал, что он у нас», — напомнил глава охраны. «Теперь придется разбираться не только с князями». «Но и с Михайловыми, когда мальчишка расскажет о своем похищении». «Михайлову не до нас. У него своих проблем хватает», — поморщился Орлов. «А о Князевой что слышно? Раз у наших стен не стоит армия, то она так и не пришла в себя?» «Пока в коме», — подтвердил Грегори. «Артефакт последнего шанса сработал как надо, но взрыв все таки достал ее. Думаю, скоро здесь будут следователи и люди Князева». «Машину мы убрали», — И как могли скрыли следы взрыва, но проследить ее маршрут и вычислить примерное место исчезновения нетрудно. Да плевать, пусть приходит. Князев не посмеет напасть, зная, кто стоит за мной. А губернатору нужен я и мои активы в российских княжествах, иначе он не сможет вооружить армию для реализации своих планов, поэтому он нас прикроет в любом случае. Грегори едва сдержался, чтобы не выругаться. Такие откровения ему были совершенно ни к чему. Ведь после этого никто не отпустит его с должности главы безопасности. Во всяком случае, живым. «Существо убило семь человек», — напомнил Грегори. «Нам бы пригодилась дополнительная охрана». «Нанимай столько людей, сколько нужно», — отмахнулся Орлов. «Деньги не проблема. Я уже заказал с нашего завода несколько АБМ и пару вертолетов в дополнение к тем, что у нас уже есть». «Даже если Князев и Михайлов придут сюда вместе, им будет непросто справиться с нами». Возможно, виной тому был спертый воздух в кабинете или воображение, но Грегори буквально физически ощутил исходящее от мужчины безумие. «А щенку очень повезет, если он сдохнет от проклятия. В другой раз бежать уже не получится, и я буду убивать его очень, очень медленно». Колоть дрова левой рукой оказалось тем еще квестом. Я лишь чудом не отрубил себе ногу, когда тяжелый и тупой топор-колун выскочил из руки первый раз. После этого я уже отпрыгивал гораздо шустрее и даже не получил никаких травм, что можно было считать маленькой победой. Но каждое полено доставалось мне ценой огромных усилий. А вот выкопать картошку и принести воду с ручья оказалось куда проще и менее травмоопасно. Заодно я обследовал ветхое строение, к которому нас привез старик. Больше всего он напоминал старые охотничьи домики из фильмов ужасов вроде «Зловещих мертвецов» или «Хижины в лесу». Пол, стол, стулья и кровать были покрыты толстым слоем пыли, но выглядели при этом довольно добротно. Полки были заняты немногочисленными книгами, преимущественно по истории, и довольно зловещими фигурками, вырезанными из дерева. Каждое из них напоминало существо, и некоторых я даже смог узнать. Бахтаки, русалка, химера, трёхголовый цербер, прокажённая гончая, туманный кот. Кстати, последний фактически два раза спас мне жизнь, я до сих пор не знал почему. И был ли это один и тот же кот, или два разных? Еще я несколько раз пытался позвать Мэйли, но, видимо, она так и не восстановилась после встречи с Садаку. Надеюсь, бедняжка все таки вернется. Не то чтобы я скучал, но под ее защитой было немного спокойнее. В ожидании возвращения старика я присел на диванчика и слегка задремал. Спустя примерно полчаса вернулся Макаров, неся в ведре не только грибы, но и отловленную птицу. Никогда не был силен в орнитологии, но тушка напоминала фазана. «Отлично!» — потер руки старик, внимательно посмотрев на меня. «Сейчас как следует поедим, а тогда и силы появятся». По-моему, он сильно переоценивал пользу Жаркова. «Картошечка для меня вряд ли заменит инъекцию жизни ПРО. Как и подорожник, не исключает необходимости посещения клиники. Хотя, должен признать, после него рука действительно болела меньше. К счастью, готовить мне не пришлось. Старик очень сноровисто разделал тушку, потушил грибы и картошку, приправил всё зеленью с огорода и достал откуда-то из-под полы квас. Только в этот момент я понял, насколько сильно хочу есть» поэтому некоторое время по дому разносилось лишь тихое чавканье и звон посуды. «Ну что, парень, расскажи, что ты умеешь, кроме бумагоморательства от Джеймса», спросил старик, отставив пустую тарелку. «Да, в общем-то, ничего», — неохотно признался я. «Совсем?» — уточнил Макаров. «Ну, Джеймс успел научить меня активировать свитки к гофу, направляя энергию в руку, и рисовать руны своей кровью. На этом все но нужно учитывать, что я стал медиумом всего пару недель назад». Старик удивленно захлопал глазами. «Целых две недели? Да ты неуч!» Я ожидал любой реакции, но только не такой. Вообще-то я неплохо разобрался в системе рисования Аммёда, и даже погонщик трупов оценил мои знания. Другое дело, что больше никаких навыков у меня не было. Но это лишь потому, что не хватило времени и нормальных учителей. «Ладно». «У нас двое суток. Думаю, мы справимся», — прикинув что-то в уме, сказал он. «Но тебе придется очень постараться. Само собой, я готов». «Кто бы был не готов, когда от этого зависит твоя жизнь?» «Что ж, для начала немного теории. Чтобы ты понял, к чему будешь готовиться и как», — неожиданно перешел на серьезный тон Макаров. «Когда существо уровня Садаку проклинает кого-то». Между ними образуется своеобразная связь. С помощью этой связи она выкачивает силы из человека, где бы он ни находился. Но эта связь работает в обе стороны. Не так сильно, но все таки и ты можешь повлиять на Садаку. А кто вообще такая Садаку? Если уж старик решил говорить со мной нормально, то стоило воспользоваться этой возможностью по полной. Существо, мистическая сущность. Никто не знает, откуда взялись такие, как она или, к примеру, хухлик. Они просто есть в этом мире. И она никогда не была человеческой девочкой с именем Садако? Может, что-то или кто-то превратил ее в существо?» Скептически переспросил я, помня о серии японских фильмов и книг. «Это так не работает. Во всяком случае, я о таком не слышал. Иначе бы не существовало нескольких одинаковых существ. А они есть. К тому же я пару раз уже убивал Садако». Они немного отличались между собой, но в целом были похожи. Ты рассказывал, что твоя Садаку используют в качестве оружия волосы, а у моих удлинялись руки, но в целом они выглядели похоже, и тоже жили в колодцах, и все называли себя Садаку. Вот этого я не ожидал. Это думал блеснуть знаниями о девочке из фильма, а тут выясняется, что это нечто совершенно иное, лишь по непонятной причине называвшее себя таким же именем. «И каждый хухлик называет себя так же», — осенило меня. «Этого мелкого я пока встречал только в единственном экземпляре, но уверен, что есть и другие. И все они хухлики, хоть и могут выглядеть немного иначе». Из угла комнаты раздался возмущенный крик. «Эй, я единственный и неповторимый!» Макаров даже не взглянул в его сторону и спокойно спросил. «Ху, ты знаешь, как я не люблю, когда меня перебивают?» «Простите, хозяин!» — тут же склонился в поклоне карлик, появившись рядом со столом. «Тут грязно!» — указал ему пальцем на полки и пол старик. «Для начала уберись здесь как следует, а потом мы обсудим твою дальнейшую судьбу». «Да, хозяин?» Странно, но в его исполнении это слово не звучало, как какое-то арабское обращение, а скорее с уважением. Пока зеленый карлик на удивление сноровиста начал уборку, Макаров продолжил лекцию. «Благодаря связи с Садако тебе будет убить ее гораздо легче, чем, например, мне. Тоже непросто, но легче». «Но как же ее убить, если не с помощью Аммёду?» Макаров хитро посмотрел на меня. «Что ты знаешь о силе души?» «Не очень много. Мне говорили, что я обладаю чем-то подобным, но это был священник. И он сыпал метафорами без особой конкретики. Если честно, я мало что понял». Он звал в церковь Святой Софии и обещал рассказать больше, но пока времени не было ходить по гостям. Да и не очень хотелось, если честно. Никогда не был сильно набожным человеком, а в новом мире религия и вовсе казалась чем-то огромным и страшным. Лично мне было гораздо проще верить в вездесущего Бога, когда нет никаких реальных подтверждений его существования, а тут огромная сила, способная откликнуться на молитвы. «Инквизиторы видят многое», и они сильные, но те, кто называет сумасшедшим меня, просто близко не общались с ними. Хухлик скептически фыркнул, деловито проходя мимо и волоча за собой пакет с мусором. Сила души — это то, что помогает держаться даже в самых безвыходных ситуациях. Придает силы, когда их уже совсем нет, помогает развиваться и справляться с любыми делами, за которые возьмется человек. Поговорка «талантливый человек талантлив во всем» как раз описывает человека с сильной душой. «По описанию что-то типа силы духа или таланта», — заметил я. «Силу духа можно натренировать, а душу нет. Она дана при рождении, а талант лишь вследствие сильной души. Поэтому я и сказал, что две недели на изучение аммёда в твоем случае — это слишком долго. С другой стороны, из Джеймса учитель, как из меня мать Тереза, так что, может, твой результат и неплох». Почему-то за все 35 лет меня никогда не называли талантливым человеком. Да и не сказал бы, что обучение в школе или институте давалось мне просто. Хотя не сказал бы, что прям сильно напрягался по жизни. Все равно не понимаю, как это работает, признался я. Получается, вы не планируете обучать меня стихийным способностям. Что там у Михайловых? Воздух, а конкретнее ветер, против мистического существа, тем более нематериального он не особо поможет. Поэтому ты будешь учиться взаимодействовать с силой своей души и использовать ее в первую очередь для своей защиты. Чёрт, вот мне везет. Оказаться в мире со сверхспособностями и даже не иметь возможности их тренировать. Чувствую себя Гарри Поттером, которого не пускают на уроки за плохое поведение. С помощью силы души наверняка нельзя летать или рубить двери, как это делала моя сестра. «Хорошо», — вздохнул я. «Но прежде чем мы начнем обучение, можете мне ненадолго дать телефон?» «Телефон?» — нехорошо прищурился старик. «Ты думаешь, мы уехали к черту на рога для того, чтобы ты мог болтать с друзьями и родственниками?» «Нет, мне нужно все твое внимание. А мне, чтобы сконцентрироваться на обучении, очень нужно убедиться в том, что знакомые, пострадавшие из-за меня, в порядке» и что Джеймс позаботился о теле другого моего знакомого, погибшего по моей вине. «А с тобой опасно знакомиться, как я погляжу», — ехидно заметил старик. «Надеюсь, я не буду следующим, кто погибнет из-за тебя». Меня накрыло жгучее чувство стыда от его слов. Ведь в целом он был прав. Донни, Дэмис и Лора пострадали из-за меня. «Такого, пожалуй, убьешь», — раздался тихий голосок кухлика очень аккуратно стирающего пыль с деревянных фигурок. «Я старый и больной человек», — не согласился с ним Макаров. Хухлик от его слов буквально рухнул с полки. «Это ты-то?» «Селеный, ты меня сейчас вруном назвал?» — зыркнул на него старик. Бедный монстрик резко побледнел. «Нет, нет, все, как ты говоришь, старый, дохлый псих. Кто я такой, чтобы с тобой спорить?» «Я вот думаю, что туалет тоже стоит как следует помыть», — задумчиво сказал Макаров. «Но там же просто дырка в деревянном полу!» — возмутился монстрик. «Вот именно!» — многозначительно кивнул старик. Бедняга Хухлик поспешно заткнулся и сделал вид, будто его не интересует ничего, кроме пыли. Зато когда Макаров отвернулся, зеленый карлик одарил обвиняющим взглядом меня и даже показал неприличный жест — чтобы конкретизировать свое ко мне отношение. «Никаких телефонов», — припечатал старик. «У тебя каждая минута на счету». «Хорошо», — вздохнул я. «О том, сколько ценных минут я потратил, пока колол дрова и набирал воду, мы упоминать не будем. Тогда говорите, с чего мы начнем? «Первое, чему ты должен научиться, — это защищать свою душу от внешнего воздействия», — ничуть не смутившись, деловито заговорил старик. Это прервет поток энергии, постоянно выкачиваемый из тебя, Садако, и ослабит проклятие. К счастью для тебя, я знаю отличный метод обучения подобным вещам. Простой и понятный. Все-таки старик оказался куда адекватнее, чем я думал. Объяснил все очень понятно, подготовил программу тренировок. По-моему, хухлик зря на него наговаривал вообще. Макаров скомандовал коротышки. «На скамейке за окном ведро». «Быстренько принеси его сюда». Спустя несколько секунд оно уже стояло на столе перед нами. И, заглянув внутрь, я тут же забрал обратно все хорошие мысли о Макарове.